Мужчины ничего не имеют против знакомства с неприличными людьми, им даже это нравится, но не желают, чтобы люди, которых они любят, в особенности, если это женщины, чтобы и они их знали, никоим образом. Тони закурил папиросу и задумчиво выпустила голубое облако дыма. Симпсон закашлялся. Он не курил. «Я совершенно уверена в том, что ты не права по отношению к графу Жоржета. Он совсем не такой человек, и он знает, что мы друзья». Он знает, что ты упряма, а с упрямыми, как с друзьями, когда приходится давать советы. Не давай советов другу, не приставай советами к упрямому, это бесполезно. Бессон знает, что если бы он сказал, мадемуазель Тони, прости, просто Тони, Жоржетта, веселая девица, неподходящая для вас подруга, ты бы ответила, я сама выбираю своих друзей, и посмотрела бы на него с презрением. «Слушай, о нем никогда не говорят подобных вещей. Если ты выйдешь за него замуж, я выйду за Жуля. И так судьба бедного Жуля зависит от меня. Я боюсь, что тебе придется долго ждать, Жаржета, потому что, во-первых, Дессонс не хочет жениться на мне, а во-вторых, я не желаю выходить за него замуж». «Поживем, увидим», — загадочно сказала Жаржета, поднявшись и примеряя шляпу. «Мы пойдем на выставку и посмотрим, каковы там дела» а потом пойдем к Румпельскому пить чай. Ты думаешь, что мы вместе? И Симпсон также. Туанетта, ты человек с сердцем. Жаржета поспешила в свою комнату, чтобы одеться. Когда она надевала черную шифоновую блузу, две слезы упали на ее складки. До нее быстро доходили обычные людские сплетни. Она знала все о визите Тони к Де Солнцу, хотя Тони с ней об этом не говорила. Она видела частые письма из Каира, и она любила Тони. Потерять Тони — это потерять вкус к жизни, но Жоржетта решила покончить с этим. Если Де Солнц протестует против ее проживания в квартире, а инстинктивно она чувствовала, что это так, она уйдет, даже выйдет замуж за Жуля и не станет мешать Тони. Она ни на минуту не сомневалась, что он со временем женится на Тони. Желание Тони пойти с ней пить чай ее сильно тронуло. Известность и успех нисколько не изменили туанету. Любой другой бы изменился, вздохнула бедная Жоржета. И, разумеется, танцовщица из кабаре не совсем подходящая особа для совместной жизни. Я уберусь. Я возьму в мужья старого Жуля. На выставке была масса народу. Много людей подходили и поздравляли Тони. У нее было ощущение, что это происходит во сне, когда взглянула на толпу, на картины, по стенам. И это она привлекла этот поток людей. Она рисовала эти картины. Еще два года назад делала моментальные наброски в маленьком кафе. Все это казалось невероятным. И все же это была правда. Нацарапанная подпись Тони сбоку на каждом рисунке свидетельствовала о том. К ней подошел Дюформ, знаменитый маринист, румяный и рыжий нормандец. «Ваша тонкая линия, ваша уверенная линия так необычайно хороша», сказал он. Тони покраснела от удовольствия. «Я вам пришлю набросок», продолжал большой человек. «Маленький подарок артиста артисту». Сударь, Ваши слова имеют для меня такую же ценность, как и ваш подарок, и я буду на это смотреть, как на одно из самых лучших моих сокровищ. Он посмотрел ей вслед, когда она пошла по длинному залу. «Вот что называется соблазнительная женщина, мой друг», сказал он рассеянно Колдину, продолжая смотреть вслед Тони. Румпельмайер был оживлен и привлекателен. Они заняли маленький столик у окна, так что могли видеть всех входящих и выходящих. Тони была сущим ребенком в отношении пирожных, в особенности с каштановым кремом. Она заказала кофе и едва начала его наливать, как вошел до солнца. Он был, разумеется, в обычном городском платье. Но Тони критическим глазом заметила, что выглядит наряднее обыкновенного. Тони видела, как подъехал его автомобиль. Рядом с ним шла высокая дама с очень суровым лицом. Она тоже была чрезвычайно нарядна, но не по последней моде. Де Солнц оглядел комнату, его быстрые глаза искали столик. Наконец повернулся к столикам у окна и сразу заметил Тони. С легким восклицанием кинулся к ней. «Я сегодня утром вернулся». Он поклонился Жаржете, затем Тони. «Я хочу вас представить моей матери». «Итак, суровая дама его мать».